«Глава двадцать вторая». «Она его проглотила!» — зачем-то крикнул рабочий, хотя и так было ясно, что произошло. «Дерьмо! Как это могло случиться?» «Может быть, потому что вы засунули этот проклятый осколок стекла в рот горничной и заткнули его кляпом?» Тягу уже не мог больше видеть шахлу, которая опустилась на пол. Он мог ее только слышать. Издаваемые ею звуки были еще страшнее, чем стоны после удара кулаком в живот минуту назад. «Что теперь будем делать?» — озабоченно спросил Дылда. «Дылда?» Офицер пригладил растрёпанные волосы. "Дерьмо, откуда я знаю", сказал он. "Давай выбросим её за борт". Рабочий посмотрел в сторону балкона. "В это время ты что, чокнутый? А если нас кто-нибудь увидит?" Офицер пожал плечами. Казалось, его совсем не волновало, что женщина у его ног задыхалась или умирала от внутреннего кровоизлияния или от того и другого одновременно, судя по звукам. "Ну всё." «Хватит!» Тиаго не знал, что он сможет сделать, чтобы прекратить тот кошмар, в который попал совершенно случайно, но он больше не мог, как последний трус, прятаться на полу за постелью. Он выпрямился во весь рост, чего шахла, лежавшая на полу и боровшаяся с удушьем, даже не заметила, в отличие от обоих налетчиков. Гоббаст и пронзительно вскрикнул, как девушка во время просмотра какого-нибудь кровавого ужастика, что если вспоминать об этом задним числом, возможно, было бы довольно смешным, как и реакция офицера. Он был так поражён, что никак не мог закрыть рот, и таращился на Тьяга, как на привидение, только что выскочившее из бутылки. Дерьмо! Что? Яга подскочил к Шахле, которая сидела на корточках на коврике между кроватью и телевизором. Он схватил её подмышки и рывком поставил на ноги, что она покорно позволила ему проделать. Но потом последние силы уже начали покидать её, и изо рта пошла пена. Расслабься, приказал ей Яга по-английски, бросив взгляд на дверь и на двоих громил, продолжавших неподвижно стоять там и удивлённо смотревших на него. Правда, офицер вскоре снова обрёл дар речи. Как давно этот секун уже здесь? спросил он своего сообщника. Тягер встал за спиной у шахлы, как незадолго до этого верзила, но только теперь он пытался помочь горничной занять такую позу, которая могла спасти ей жизнь. Да когда же ты наконец наклонишься вперёд? Ты что, подслушивал нас? Прошло некоторое время, пока верхняя часть тулуящей шахлы наклонилась вперёд. Да и то это произошло скорее намеренно, так как он её подогнули в колени. Тяга пришлось напрячь все свои силы, чтобы удержать горничную от падения. Он сомкнул свои руки как пояс вокруг её живота, а скрещённые ладони положил на диафрагму и сильным рывком прижал шахлу к себе один раз. Краем глаза он видел, что оботи внимательно наблюдали за ним, но не пытались подойти ближе два раза. Шахла перестала хрипеть, и, казалось, становилось все тяжелее. «Три раза! Ты покойник!» — крикнул офицер, и Тьяго знал, что речь шла не о горничной. Он решил в четвертый раз применить метод Хаймлиха, даже не зная, правильно ли он его выполняет. Снова нажал на диафрагму, на этот раз изо всех сил, и... получилось... Осколок стекла вылетел из рта Шахлы вместе с рвотными массами, пролетел полметра по комнате и упал прямо под ноги рабочему. После того, как Тиаго отпустил девушку, та снова опустилась на пол и теперь со свистом жадно хватала ртом воздух, но всё-таки она дышала, и тем самым её состояние значительно улучшилось и уже не внушало опасений. Чего нельзя было сказать о положении Тиаго. Казалось, что вместе со осколком стекла исчез и сейчас и паролич охватившие двух безумцев, они бросились на аргентинца, не сговариваясь, не проронив ни слова. Нападавшие действовали синхронно, как сыгранная команда, которой они, вероятно, и являлись. В то время, как рабочий прыгнул на Тьяго прямо через спину сидящего на полу шахлы, офицер бросился на него, перескочив через кровать. Тьяго не мог бы точно сказать, кто из них ударил его первым, и благодаря чему удару он сбил с тумбочки телевизор, прежде чем упасть на пол. Ну вот и всё, подумал он, заметив кулак, занесённый над его головой. Он ожидал услышать в следующий момент скрежет своих зубов и хруст сломанной челюсти, но не произошло ничего подобного. Вместо этого занесённый для удара кулак исчез из его поля зрения, и он услышал приглушённый женский голос, донёсшийся из соседней комнаты. Находившаяся там женщина спросила по-немецки: "Лиза, это ты там?" Тьяго поспешно сбросил телевизор с болевшей груди и поднялся с пола. "Уходи", прохрипела Шахла, которая всё ещё не могла встать. Кровь по-прежнему сочилась по её подбородку. Глаза слезились, однако её лицо уже больше не было таким бледным. Она показала глазами на межкомнатную дверь, которая при движении судно снова захлопнулась, и на круглую дверную ручку, которая медленно поворачивалась. "Можно мне войти, Лиза?" спросила женщина за дверью и постучала. В распоряжении Тьяго оставалось лишь несколько секунд, чтобы последовать за налётчиками и тотчас покинуть чужую каюту. Он перепрыгнул через голову шахла и устремился к входной двери, которая после бегства налётчиков уже почти закрылась. Тьяго снова распахнул её, выскочил в коридор и со всех ног бросился прочь, так и не обернувшись на голос, раздавшийся у него за спиной. Голос матери Лизы, которая крикнула ему вслед «Стой! Не с места!» Он устремился налево, вниз по короткому безлюдному коридору, свернул на ближайшую лестничную клетку и не раздумывая помчался наверх. Пробежав без остановки 6 этажей до 11 палубы, он вышел на свежий воздух и оказался посреди группы смеющихся отпускников, которые выстроились полукругом для групповой фотографии. И, "Извините", пробормотал Тиаго, обращаясь к толстяку с фотоаппаратом, и огляделся по сторонам. Было около половины 10. В это время большая часть пассажиров ещё завтракала, другие уже собирались наверху, на пятнадцатой палубе, чтобы погреться на солнышке, которое сегодня с трудом пробивалось сквозь плотный слой облаков. Перед ним юнностью уар дреял деревянный пол. За его спиной на стене под трубой проводились молярные работы. Нигде не было видно двух сумасшедших налётчиков или матери девушки. Тем не менее, его пульс никак не хотел успокаиваться. "Во что я только вляпался", подумал Тьяга. Еще пять минут тому назад он был всего лишь мелким воришкой, который, пользуясь своим шармом и простенькими фокусами, обеспечивал себе беззаботную жизнь. А теперь он находился в бегах, пытаясь скрыться от двух безумцев, засовывающих своим жертвам осколки стекла в рот и без зазрения совести наблюдающих, как те задыхаются». Он убегал от двоих громил, грозивших ему смертью, так как стал невольным свидетелем шантажа, смысл которого был ему непонятен, и узнал тайну, так и не поняв, в чем же она заключалась. Тьяго прислонился к поручням и устаивался на волнующееся глубоко под ним море. Небо заволокло темными тучами, что в этот момент показалось ему дурным предзнаменованием. «А теперь, что я должен делать?» Он лихорадочно обдумывал, где в ближайшие пять дней сможет спрятаться на лайнере от своих преследователей, о которых ему ничего не было известно, кем они были, где работали и в какой части корабля встречались, чтобы договориться, как им проще всего устранить нежелательного свидетеля. Его личность, а в этом Тиаго был абсолютно уверен. Офицер установит, как только найдет время, чтобы порыться в бортовом компьютере. К списку пассажиров были приложены фотографии всех отдыхающих на султане». К тому же на этом отрезке кругосветного плавания число молодых темноволосых латиноамериканцев моложе 30 лет было весьма незначительным. Тиаго начал ощупывать карманы в поисках ключа от своей каюты, всё ещё не определившись, стоит ли ему вообще возвращаться туда, и неожиданно в заднем кармане брюк наткнулся на незнакомый предмет. Конверт из сейфа Из каюта Лизы Штиллер в суматохе Тьяго сунул его себе в карман, даже не заметив этого».